Глава двадцать восьмая Деннис прислонился головой к дверному косяку. Вы его примете? впустить? Ханна по-прежнему стояла у окна. Когда Пип-лежур вошел в дом, она даже не шелохнулась, а продолжала смотреть на дождь, и сейчас не обернулась, а уронила через плечо. Выходит, Джеральд его пропустил. Мистер Лежур был настроен очень решительно. — Где он? — Зови его. — Нет, подожди минуточку. Она повернулась и плотнее запахнула на себе халат, туго завязала служивший поясом шнур. Ни к лицу, ни к волосам она не притронулась. — Пусть войдет. Мэриан направилась к двери. — Постой, Мэриан. — Я хочу, чтобы вы двое присутствовали при нашем разговоре. Мэриан метнула взгляд на Дениса. Тот стоял с угрюмым, непроницаемым лицом. Мэриан пронзил страх. Что же будет? Она отступила к окну, как можно дальше от всех. Ханна села. Деннис открыл дверь. Пип успел снять макинтош. Но ружье осталось при нем, на его сапоги налип толстый слой грязи, вместе с ним в комнату ворвались запахи дождя и отсыревшие твидовой ткани. Несмотря на простую одежду, Пип был элегантен и казался гибким, как пантера, а рана, голова и длинная шея, делали его похожим на змею. Он сделал пару шагов вперед. И как солдат застыл по стойке смирно перед Ханной, Деннис бесшумно затворил дверь и уселся на полу. Пип с Ханной долго-долго молчали. Он очень серьезно и задумчиво смотрел на нее, словно любуясь великолепным художественным полотном. Она сидела с угрюмым видом и время от времени принималась блуждать взглядом по сторонам. — Ты не против, что я пришел? — Просто, как будто они только вчера расстались, — спросил Пип. — Естественно, не против. Что тебе нужно? Забрать тебя отсюда? Что это тебе вдруг приспичило? За столько лет ты уже сотни раз мог это сделать. Нет, предпочел выслеживать меня в подзорную трубу. Мэриан, мои сигареты, пожалуйста. В голосе Ханны звучала злоба. Однако, давая ей прикурить, Мэриан заметила, что у нее дрожат руки. Теперь все изменилось. Тебе нет смысла оставаться. Ничего себе наглость. Это не наглость. Просто я не хочу становиться свидетелем грандиозной катастрофы. — Говорю, у тебя все изменилось, и если я уйду сейчас, то уже навсегда уйдем вместе, — Пип говорил тихо, но отчетливо, как священник. Может, что-то и изменилось, только не мои намерения, — отрезала Ханна и откинулась назад, заложив руку за спину и вытянув одну ногу. Между этими двумя существовала незримая связь, они не замечали присутствия других людей, словно были одни в замкнутом насквозь пропитанном духом борьбы пространстве. Ты не можешь вторично так поступить, ты же знаешь, Трагедия повторяется в виде фарса. Не обманывай себя, Ханна. Хватит жертвовать собой. Она прикрыла глаза. Фарс, говоришь? А раньше был. Не фарс? Пип помолчал. Потом повернулся и прислонил свой дробовик к письменному столу. Он скрестил руки и, глядя на нее сверху вниз, задумался, как будто до него только сейчас дошел ее вопрос. «Какая разница?» «Ты поставила перед собой невыполнимую задачу!» «Отлично! А теперь поставлю еще более невыполнимую!» Сигарета опалила ей волосы, и Ханна отвела руку в сторону. По комнате распространился запах горелого. «Нет!» Ты не сумеешь сделать то, что задумала, просто не знаешь, как за это взяться. А ведь только-то и нужно, что выйти за ворота в реальный мир. Ханна как будто внимательно слушала, даже проявила заинтересованность. — С тобой? — Со мной, Ханна. Я тоже, так же, как и ты, прошел через все испытания и только в последний день понял то, что должен был сделать в первый. Идем. И что мы станем делать, очутившись за воротами? Пип явно воспрянул духом. Одно лишь подобное допущение в ее устах уже было значительным прогрессом. Он весь собрался, как танцовщик перед коронным прыжком. Об этом мы подумаем, когда очутимся на свободе. Решим, как все нормальные люди решают свои проблемы, прикидывая и так, и эдак, взвешивая все «за» и «против», если захочешь, сможешь меня прогнать!» Его печальное, похожее на маску лицо на мгновенье озарилось грустной улыбкой. — Сомневаюсь, что ты этого действительно хочешь. И почему ты так уверен, что достоин моей любви? — она говорила тоном королевы полновластной хозяйки собственной судьбы. Я единственный, кто любил тебя, а не использовал. А чем, по-твоему, ты занимался все эти годы, если не тем, что использовал меня? Я ждал твоего пробуждения. Ты пробудилась. Больше не грезишь. Давай, давай, двигайся, действуй, иначе снова уснешь. По-твоему, это Джеральд? меня разбудил. До этого момента Пип держал руки скрещенными на груди, но теперь он воздел их в молитвенном жесте. — Я имею право! Ты хочешь сказать, что если кому-то суждено владеть мною, так почему бы и не тебе? — Может, это тебя, а не меня? — разбудил Джеральд. Она произнесла это так грубо, что Мэриан замерла. Ханна вдруг показалась ей не плененной королевой, а дорогой куртизанкой. Более того, Мэриан увидела ее глазами Вайолет, способной на преступление. Гордое выражение на лице Пипа сменилось умоляющим. Он встал, сделал шаг вперед и рухнул на колени на солидном расстоянии от Ханны. Неважно, чем были для тебя или для меня эти годы, забудем их. Ты любила меня когда-то. Воскреси остатки этой любви. Это твоя единственная надежда». Ханна сидела и задумчиво смотрела на него. Впрочем, она вряд ли утруждала себя раздумьями. Мэриан не выдержала. В тишине отчетливо прозвенел ее голос «Ступай с ним». Твои вещи еще не распакованы. Скажи Денису, чтобы он приготовил автомобиль. Ты здесь, хозяйка. Она приблизилась и встала за стулом, на котором сидела Ханна. Денис тоже вскочил. А Ханна с пипом. Казалось, никого не замечали, ничего не слышали. Мэриан даже засомневалась. Уж не произнесла ли она эти слова только мысленно? Наконец. Ханна заерзала на стуле — это был один из тех моментов, когда хозяйка встает и тем самым кладет конец неловкому молчанию. Она заговорила все тем же сварливым тоном. — Нет, Пип, напрасно ты пришел. Из этого ничего не выйдет. — Почему? — Потому что я семь лет. Жила уверенная, что никогда больше тебя не увижу. Может, ты и не использовала меня, зато я тебя. Да, нет, нет. Он замахал руками. Но она продолжала нервно теребя воротничок халата. Я слишком много выстрадала из-за тебя в начале. — Страдание еще живет во мне, и я рада швырнуть тебе его обратно. Если ты этого не понимаешь, значит, ты кретин или уж больно наивен. Ты думал, я тебя ни в чем не упрекну, буду вечно любить, а не проклинать! Он не сразу ответил. — Да, наверное, я на это надеялся. — Ну, так ты многого ожидал! то был голос глубоко оскорбленной женщины. — Ты упал с пьедестала, Пип, и больше не способен творить чудеса. Не нужно было приезжать и выслеживать меня. Уходи, уезжай, как грозился из Райдерса, и никогда не возвращайся прочь, прочь, прочь, прочь, он встал. В его глазах сверкнулись слезы, Пип моргнул, и они покатились по щекам, крупные слезы, какие мужчины проливают в одиночку над прекрасными произведениями искусства. Оплакивать подобным образом живое существо было высшим проявлением одиночества. Пип взял себя в руки и начал медленно отступать к двери. Но на секунду задержался и отрешенно, как о чем-то совсем другом, спросил, «Ты позволишь отцу навестить тебя?» Ханна вскочила на ноги. Всем ее существом владели гнев и презрение. «При чем тут твой отец? Он выбрал свою дорогу, а меня пусть оставят в покое. Убирайся!» Денис взялся за ручку двери. Пип снова замешкался и оглянулся, может, она еще жалится над ним, но в комнату шагнул Джеральд. Без сомнения, он все это время подслушивал под дверью и появился, чтобы ускорить развязку. Мэриан почти физически ощутила, как он в ту же секунду стал центром притяжения всеобщей ненависти. И хотя никто не шелохнулся, казалось, все так и шарахнулись от него. Там, где он стоял, возникла черная дыра. В комнате стало темно. Снаружи хлестал дождь, Джеральд осклабился, Ханна подошла к окну и прислонилась к раме щекой, Джеральд распахнул дверь. Пип вышел. Дикий зверь одолел человека. В наступившей тишине прошелестел голос Ханны «О Господи!». Прислонившись к косяку, Джеральд выжидал, когда Пип покинет дом. Улыбка, как приклеенная, оставалась у него на лице. «А теперь проваливайте вы!» Из горла Дениса вырвался нечленораздельный звук, и на мгновение Мэриан показалось, что он ударит Джеральда. Вместо этого Денис опрометью выбежал из комнаты. Мэриан тихо последовала за ним. Может, ей и следовало заговорить с Ханной, дотронуться до нее, но она не смогла даже взглянуть в ее сторону. Когда она проходила мимо, злорадно ухмыляющийся Джеральд впился рукой ей в предплечье. — Идите к себе, дева Мэриан, и оставайтесь там, я зайду потолковать с вами. Он круто подтолкнул ее к выходу. Последним, что Мэриан увидела, были его зубы, крупные, белые, с металлическим блеском. В следующую секунду она очутилась в передней, лязгнула щеколда.